Глава 6. Мало того, этот Сукин сын нашел себе единоверцев в лице старшего офицера крейсера и артиллерийского лейтенанта фон Лансберга. В узком кругу они договорились: Господа, надо бы довести это дело до конца. Но, будучи офицерами строевыми, голубой крови и белой кости, Быстроковский Лансберг, подобно Иванову Шестому, свято берегли чистоту своих мундиров. Грязное дело сыска строевики морского корпуса и его величества перепоручили опять-таки инженер-механику крейсера. И вот тут-то во всей своей мерзости и выступила на передний план событий фигура альбиноса с красными глазами и с прозрачной кожей. Гарольд Карлович, это надо признать, был вдохновенен. Отбивка. «Господин Мичман, подтрудитесь встать!» Женька Валеронт с трудом разлепил глаза. Ах, какие чудесные сны показывала ему эта ночь. Было еще рано, но за переборками где-то под самой палубы по всему крейсеру шла странная суетня. Хлопали двери, стучали люковицы, и перед Плутонголом стоял механик Федерсон. — В чем дело? — спросил Мичман, сладко потягиваясь. — Судя по ранней побудке, мы травим тараканов? — Обыск. «Что?» – Боряна так и выкинула из койки. «Да, голубчик, в прошлый раз мы плохо искали. В этом же обыске нам помогут добрые французы». «Механисьон», – возмутился Мичман, – «вы вольны обыскивать самих себя с любых точек зрения, даже в самом неудобном ракурсе». «Но забираться в каюту офицера...» «Все офицеры?» – сказал Федерсон. Покорились, чувство, долга. Покоритесь же и вы, Мичман. Французская полиция уже вовсю рыскала по крейсеру. Свинство! Кратко выразился Валеронт и, полуодетый, схватив со стола папироса, выскочил в коридор кают компании, где уже было полно офицеров, таких же, как он, растерянных и униженных. Господа, как вы могли позволить? Спросил Мичман. А что делать? Пожарился в ответ Корнилов. «Не драться же нам с французами. Теперь только ворот раствори пошире. Беда на крейсер поперла». Тут же по визге крутился и корниловский дог «Бим» без хвоста. Между офицерами проталкивался плечом взволнованный Иванов шестой, стараясь на ходу застегнуть мундир. «Господа, господа», — говорил он потупясь, — «как раз балаган. Только вашей ярмарки не хватало. Что вы здесь торгуетесь? Прошу разойтись по командам». В Париж из Петрограда уже выехал военно-морской следователь, подполковник Найденов, и скоро он прибудет в Тулон. Это была новость. Каша, по-видимому, заваривалась крутая. На выходе из коридора кают-компании Мичмана Валеронда задержал барон Фитингов фоншель. Шель. «Женечка», — сказал менюр с опаской, — «виноват во всем Володька Корнилов. Я говорил ему, чтобы он не резал газеты». «Да, он перестарался и запорол нам всю выкройку». Нет хуже дураков, нежели дураки убежденные. Особенно, если дурак имеет чин лейтенанта, которого не заслуживает. Я все продумал, сказал минер печально. Этими обысками и подозрениями мы сами революционизируем команду, верно? Валерон пожал плечами, и погоны вздернулись крылышками. Что тебе сказать, баронесса, на это? Я всегда и всем говорил, что ты у нас умная девочка. Теперь обыскивали весь крейсер. А это значило, ни один отсек, ни одна машина, ни одна башня, ни один погреб, не говоря о кубриках, не минует рук опытного сыщика. Команда стояла на вытяжку вдоль верхнего дека и не уйдет отсюда вниз, пока обыск не закончится. Вален пошел к комендорам. «На этот раз, — сказал, — я могу смотреть вам в глаза, ибо в мою каюту уже залезли. Боюсь, что филеры не скоро вылезут оттуда, ибо у меня много портретов нелегальных барышень". Матросы весело посмеялись, В общем, настроение было ничего. Евгений Максимович, раздался вдруг окрик Быстроковского: с командой не разговаривать, следуйте в башню. В башне под креслом вертикальной наводки полиция обнаружила револьвер. Держа этот револьвер в руке, Мичман вернулся к своим матросам. Мне велено узнать чей-то. Я надеюсь, что, он хотел сказать далее, нам его кто-то подсунул. Но тут честный Захаров шагнул вперед. Мой, ваше благородие! Матросы переглянулись. Лыка, сказал кто-то сдавленно. А ты? Спросил Мичман. Придумал ли причину, по которой этот револьвер тебе был нужен? Чего ж тут, мой? Упрямо повторил Захаров. Ну, смотри, тебе виднее. И Валеронт задумался обеспокоенный. Искали тщательно. Правда, выискали немало нелегальщины, весьма смутной политической окраски. Разрозненные номера бурцевского былого, парижское наше слово, был обнаружен еще один револьвер в груди ботсманского тряпья, но хозяин этого оружия, конечно, не пожелал себя назвать. К вечеру, когда люди уже измотались от напряжения, вдруг раздался торжествующий выкрик Корнилова. «Нашли!» Быстроковский рысцой сорвался с места, побежал туда. «Что нашли?» И долетел ответный вопль. «Список!» «Сколько?» 69 человек!» «Список нашли! Список!» зашептали матросы. И тут Валеронт заметил, что Павлухин пристально глядит на Перстнева. Мичмон стало как-то не по себе, и он тоже помчался туда, где нашли этот список. «Позвольте глянуть, Роман Иванович!» сказал Валеронт, выискивая среди фамилий своих людей из Носового Плутонга. «Да, они оказались здесь!» Не было, правда, Павлухина. «Вот она, тайная немецкая агентура», — говорила полиция. «Вот именно эти люди и хотели взорвать крейсер». Вальрон вернулся обратно и плачусь сказал матросам. «Ребят, вы умели вы взрывать крейсер как можно?» Изо всех ответил один, Павлухин, оскорбленно. «Ваш благородие, неужели и вы поверили в эту басню?» Да мы же старые комендоры, и хорошо знаем, что Аскольд несет в погребах полный комплект боезапаса. Нам свои головы дороже, и мы не хотим лететь к черту заодно с крейсером. Быстроковский лаял на матросов матерно, его рука трясла список. «Попались!» – спрашивал. «Попались, мать вашу!» Очумевший от паники док Бим лаял тоже, и лейтенант Корнил втянул его за поводок. «Мой Бим стоит во всех!» – кричал лейтенант. Унтер-офицер Павлухин вдруг подскочил быстроковский к Гальванеру. Я давно знаю тебя как исправного матроса. Отвечай, что значит этот список? А вы, Корнилов, уберите своего кабеля, пока я его за борт не сбросил. Стал тихо и в полной тишине произнес Павлухин. Команда крейсера собирала деньги на граммофон. По шеренгам пошло шепотом. Граммофон! Говори, что граммофон! Подписка на граммофон! Но в граммофон не поверили и обыск продолжался. Держа перед собой чертеж продольного разреза отсеков крейсера, комиссар префектуры щелкнул по схеме пальцем и сказал: Осталось вот только здесь, и Спокойной ночи. Это здесь было каюта шифровальщика Самокина. Стойте! Задержал сыщиков оно в шестой. Входить туда имею право только я, как командир крейсера, только военно-морской министр, и только его Величество государь-император. И, поцеловав секретный замок, Филеры отчалили. Павлухину накоротко удалось свидеться с Самокином. «Что ж дальше?» – спросил Павлухин. «Если бы знать». К ночи Иванов шестой постучался в каюту Самокина. «Кондуктор, это я. Откройте». И Коперанг протянул текст своего рапорта в Адмиралтейство. «Пожалуйста, зашифруйте как можно точнее, и пусть радиовахта сразу передаст». «Есть», – ответил ему Самокин. Донесение морскому министру Иванов заканчивал так: никаких волнений, неудовольствий или тревожного настроения в команде за все время обыска не замечалось. Наоборот, команда, зная возбуждение дела, чувствовала себя подавлено. Самокин зашифровал этот текст как можно ближе к подлиннику, старательно отыскав в кодовых книгах такое сочетание ключа, которое точнее всего отвечало бы к слову подавлено. Он хотел предотвратить грозу нависшую над команды крейсера. Будь это на Балтике среди товарищей по партии, он бы, может, поступил иначе. Но сейчас кондуктор понимал – боя не будет, будет избиение. Отбивка До приезда следователя из Парижа дело повел сам Федерсон – ретивый и настырный. Никто бы раньше не подумал, что в этом механике кроется такая черная страсть к политическому сыску, омраченная неистовым подозрением к России и вообще к русским людям. Через каюту Федерсона, в которой извергался Везувий, рушилась неагара и замерзал в Альпах одинокий путник, прошли все 69 человек, обозначенные в списке. Теперь, как угорелые носились по трапам рассыльные, давали дудки, выкрикивали в распахнутые люки. «Эй, Захаров! Тута, Захаров! Стегай к механику!» Два зеленых хамелеона трясутся в банке противными грибнями, стучат по стеклу длинными липкими языками, а сам Федерсон издевательски вежлив. Садитесь, комендор. Вы не станете отрицать, что револьвер, обнаруженный под креслом вертикальной наводки носового орудия, принадлежит именно вам? Нет, не стану. Захаров глядит испуганно. Объясните, зачем он вам нужен? Ваш благородие, кой годик служу, не все же воевать? Когда-нибудь в чистую пойдем, а деревенька-то моя решетиловка в лесу темном пропала. Почитай, на самой опушке стоит. Конокрады палуют. Опять же, когда и на гулянку пойдешь в соседнее Киково. мало ли чего не бывает. Хорошо. Допускаю такой вариант. А вот расскажите нам, Захаров, какие пораженческие разговоры вы вели в жилой палубе? не -е -е, мотает головой матрос. Таких не было. Федерсот жмет электрическую грушу, висящую на голове. Пусть войдет, говорит он рассыльному. Входит матрос Риполов. Риполов, напоминает ему Федерсон, не забывайте, что вы тоже обозначены в этом списке подпольной организации, а потому отвечайте честно. Допускал ли матрос Захаров высказывание антивоенного свойства? Так точно. А что говорил? Вспомните, не волнуйтесь, Риполов. Реполов, глядя на хамелеонов, вспоминает. Шкашу! Говорил так, табаним мы тут, табаним, от роши совсем отбились. А на кой хрен воюем? Это Шашка с Гришкой мутят народ. Федерсон машинально впивается в список. Реполов. Кто такие Сашка с Гришкой? Из какой палубы? Выясняется, что палуба – это Зимний дворец. Сашка, императрица Александра Федоровна, а Гришка – известный варнак Распутин новых. И Федерсон задумчиво поправляет манжеты. ну так что, Захаров, были такие высказывания? Захаров встает, руки по швам от утюженных клешей. Какие, ваш благородие? Ну вот, вроде этого, на кой хрен и так далее. Да таких-то матюков я на дню сотни три-четыре выговариваю, разве ж все упомнишь? Ну да, вдруг соглашается. Говорил. Потому как, сами посудите, кой уже годик от дому совсем отбился. Матушка без меня померла, баба моя гулящей стала. Позволите так и запротоколировать? Захаров долго думает и машет рукой. Где наша не пропадала? Пишите. Надсадно скребет перо по бумаге, словно режет по сердцу. Федерсон зачитывает Захаров его показания. Так? Теперь подпишитесь. Ваш благородие. Ну да, не отрицаю, говорил, на кой хрен. А вы иначе пишете, будто я кайзеру продался и на деньги германские поражал всех. Я же не шкура, чтобы за деньги продаться. Послушайте, Захаров. Вы ведь умный матрос. Между словами на кой хрен воюем, и словами большевиков «долой войну» совсем незначительная разница. Федерсон глядит на большие руки матроса, перевитые узлами пульсирующих вен. Он думает о ночной тиши над деревней Решетиловкой, где живет гулящая баба, а по опушке леса гуляют в красных рубахах веселые конокрады. Представив себе эту картину, далеко не приглядную, механик со вздохом вычеркивает германские деньги и снова подсовывает протокол Захарову. «Может, теперь подпишите?» Захаров долго мечет рукой над бумагой, подписывает. «Вот и все», — говорит ему Федерсон облегченно. Запаренным конем несется полу рассыльный. «Шестаков, из машины и команды! Тебя к механику!» Вскоре на аскольд прибыл подполковник Найденов. Умный толковый следователь, он никого не шантажировал, вызывал к себе в каюту изредка то одного, то другого, Разговаривал просто, по-человечески. Подавленность в команды, сразу, как только дело было вырвано из рук Федерсона, стала рассасываться. В один из дней Найденов навестил Иванова шестого. Господин Каперанг, я следствие закончу. О, батенька, приотлично. Позвольте я кликну в салон и своего старшего дабы обсудить выводы сообща. В салоне три человека, Иванов шестой, Быстроковский, Найденов. «По моему глубокому убеждению, — говорил Наденов, — на кресере даже подготовки к восстанию не было». «Не было!» — просиял Каперанг. «Слышите, Роман Иванович?» Быстраковский суховато кивнул. «Показания же обормота Виндинга Гарина явно провокационные. Чего он хотел? Добиться авторитета в агентурных кругах. С тем, чтобы, завоевав этот авторитет, впоследствии поступить на службу в французскую полицию». Перед матросами он выставил себя революционером, изгоем, несчастеньким. И команда ему доверилась. Это отщепенец. Да, он русский подданный. Но, будучи солдатом иностранного легиона, Виндингарин давно уже наполовину эмигрант. Конечно, горячо заговорил Иванов шестой. как понятие матросов. Оторванные от родины, отбитые от своих семей, они охотно идут навстречу любому земляку. И попался этот вот негодяй. Ариполов. Вдруг спросил Быстроковский, «А Певинский, Разве их показания показания полуэмигрантов?» «Согласен», охотно поддакнул Наденов. «Но их показания о взрыве крейсера, который якобы готовится, никак не отражают настроение всей команды. Может, какой-то пьяный дурак и ляпнул так? Но общий импульс крейсера боевой». Иванов VI от такой похвалы Аскольду готов был расцеловать следователя и даже вольненько потрепал его по коленке. Безусловно так. Благодарю вас, полковник. быстроковский однако, заметил. Но, господин полковник, вы не можете не отметить в своем заключении признаки... Да, именно признаки. Смуты. Признаки существуют, согласился следователь. Но скажите мне, господин старший лейтенант, где в России сейчас этих признаков революции не существует? Они всюду. «Абсолютно так», — подтвердил Иванов Шестой. «А теперь расскажите нам, что будет далее?» Наденов помедлил с ответом. «Далее, далее будет суд». Иванов Шестой встал. Толстый, рыхлый, неуклюжий, словно чурбан. Его бульдожье и лицо вдруг сморчилось, как печеное яблоко. «А вот суда», — сказал он, хихикнув, — «суда-то и не будет». «Помилуйте», — возмутился Быстраковский, — «Для чего ж тогда была проделана вся эта громоздкая работа?» «Не знаю. Но суда, заверяю вас, господа, не будет. Во всяком случае, пока я командир крейсера. И я сейчас же телеграфирую в Париж графу Игнатьеву и Каперангу Дмитриеву, нашего морскому аташе, чтобы суда над Аскольдом не было». «Почему?» – спросил Найденов невозмутимо. «Потому что здесь не Кронштадт». Потому что здесь, во Франции, стране республиканской, существует свобода печати. Потому что я не желаю пораженческой окраски моих матросов. Потому что я не позволю пачкать честное русское имя. Найденов подумал и улыбнулся. Ну что ж, по-своему вы правы. Поддерживаю. Связавшись с Парижем, командир крейсера нашел поддержку и у графа Игнатьева, и у Каперанга Дмитриева. Было сообща решено неблагонадежных матросов по усмотрению самого командира списать подальше от корабля в окопы. И вот перед Ивановым шестым лежит список 69 моряцких душ. Выбирай любого. Их надо вырвать с мясом и кровью из брони крейсера и пересадить в унавоженную войной землю. Рано утром Быстроковский по мятому лицу Коперанга понял, что командир мучился всю ночь, занимаясь строгим отбором. И сколько же мы списываем? спросил он. Никого не списываем. 29 человек я наметил было, но по зрелому размышлению никого не списываем. Почему? удивился быстроковский. И получил честный ответ честного человека. «Жалко». быстроковский был крут. Одного типа вы мне все-таки подарите. Пожалуйста. Кого? Есть такой. Александр Перстнев. Я уже обещал ему при всех, что он сгниет в окопах. Ну, возьмите, сказал Иванов Шестой, вздыхая и переправив писарем для приказа имя только одного человека. Шука Перстнев подлежал списанию в дивизию латышских стрелков в окопы под Ригой, куда ссылали всех матросов политически неблагонадежных. А вы собираетесь обратно в Россию? — спросил он у шестую следователя Найденова. — Ах, какой вы счастливец! — Нет, — ответил ему Найденов пасмурно. — Меня граф Игнатьев срочно просит прибыть в Марсель. — А что там случилось? — В корпусе особого назначения бунт Солдаты убили подполковника Маврикия Крауза. Отбивка. На прощение Перстнев сказал загадочно. «Я вот по Ригу сейчас укачу, а вы не думайте, что здесь ничего не осталось. Я-то, может, еще и выживу, а вам бабушка надвое сказала. Тут такие домовые живут под броняшкой, что проснетесь когда-нибудь на том свете». Впрочем, Рига ему только во сне показалась. Путь туда слишком долг, через Францию, Англию, по Скандинавии. Влетит он русские казне в копеечку. «Невелик барон Шурка». Подохнуть можно и во Франции, а потому он был зачислен в ряды корпуса особого назначения. Далеко ездить за смертью не надо. Генерал Марушевский был возмущен. «У нас не погребная яма, чтобы сваливать сюда нечистоты. При формировании корпуса в России людей отбирали словно жемчуг, а теперь всю мерзость на нас списывают». «Хорошо», — решил Марушевский. Отправьте этого матроса в самое опасное место, а именно в команду штабс-капитана Виктора Небольсина. Самое опасное место – Мурмелон-де-Гран. Зацветает пышными маками, в которых лежат зловонные трупы и звонко стрекочут кузнечики. Шурка добрался до позиции, присел в окопе. Невдалеке от него пожилой солдат долго целился. Трах! «Эй, дядя!» – позвал его Шурка. Но солдат взял гвоздь и камнем стал засобачивать его в приклад своей винтовки. Только сейчас Шурка заметил, что из приклада торчат уже восемь шляпок. А теперь, сгибаясь под ударами камня, с треском влезает в приклад девятый. «Это ты к чему, дядь?» – спросил Шурка, невольно заробев. Солдат поднял лицо цвета земли, глаз вроде и не было. А к тому, что вот когда десятку фрицев нащелкаю, Тогда меня на день до Марселя пустят. И я напьюсь там, как свинья. Не мешай на выпивку хлопотать. В офицерской землянке сидел за бамбуковым столиком штаб капитан Небальсин и говорил угрюмого Фельфебля: «Не надо, Иван Васильевич, не надо. Она вернется». «Да вернется ли?» – спрашивал тот очумелый Дико. На головой офицера нависал пехотный перископ, И Небольшин время от времени бросал взгляд в окуляр, приглядываясь к тому, что творилось на немецкой стороне. Лицо штабс-капитана худое и усталое невольно располагало к доверию. Со скольда? – удивился Небольшин, прочитав бумаги. Так-так. Бывал я там на вашем пароходе. СР, большевик. Мы, ответил Першнев, анархистами будем. О, и посмотрел на матроса уже с интересом. Анархизм – вещь рискованная и требует высокого интеллекта. Что читал? Да я так. Мы не читали, мы разговаривали. Я признаю и такой метод. Размышления в разговоре, кстати, в анархизме, конечно, не в обывательском, в классическом. Очень любопытное отношение к элементу сознания масс. Вы как к этому относитесь, уважаемые? Шурка Перснев хлопал глазами. «Как отношусь?» «Хорошо отношусь. Мы не читали. А я вот читал. И князя Карапоткина, и над Продоном сидел, и Штирнера проглотил. Ну, конечно, Бакунина. Однако, как видишь, анархистом не стал». Подумал немного, поскреб небритый подбородок красивой грязной рукой и сказал — Думается, что ты тоже не анархист, а просто дурак. — Да нет, — обиделся Шурка, мы, — мы понимаем. Вот чтобы власти не было, ходи куда хочешь, налогов платить не надо. — Бред, — ответил Небальсин. — Дай вам волю, так вы грабить пойдете. А цивилизованное государство без налогов существовать не может. Каждый обязан подкреплять отечество не только разумом, не только руками. Ну и копейки свои тоже. «Вернется ли?» принул Фельдфебель, глядя себе под ноги. «Потерпи, Иван Васильевич, она вернется!» Штабс-капитал посуровел, махнул рукой Шурки. «Ладно, черт с тобой. Не для того ты прислал в мой батальон, чтобы я просвещал тебя. Только не мусорь здесь словами. У меня как при анархизме. Набью морду и сдам в архив». Шурка стоял на вытяжку, хлопая глазами. Хлоп-хлоп. Все было непривычно и непонятно в этом солдатском мире. Пахло землей, червями, тленом. И плакал. Убивался на взрыв фебель Вернется ли, вернется ли, ну когда же вернется? Небольсин вскрыл жестянку ножом, сказал. Рядовой Перстнев, сядь и все слопай. Это была ветчина с горошком. Ну, пальцем что ли? Эх вы, флотские. С оттенком пренебрежения протянул Небольсин, «Даже ложки с собой не имеете». Шурка не спорил и торопливо умял банку с помощью чужой вилки. Потом поверху пошел гул, и Небольсин поманил его. «Вы ведь как?» — сказал штабс-капитан. воюете с врагом, часто даже не видя его. Хочешь немца посмотреть? Живого, теплого, на русском хлебе, вскормленного?» «Вот он, смотри». В зеркале перископа Шурку увидел развороченную землю брустверов, а над ними полоскалась на ветру широкая полотнища. «Здравствуйте, первая русская бригада! Вам не хватило земли в России, вы все погибнете на земле Франции!» Но ни одного немца Перстнев так и не увидел. «Ой, боюсь, что не вернется», — сказал Фельдфебель. Небольсин повертел пальцем вроде виска, шепнул. Спятил с утра, после штыковой. Вот и понес ахинею. И с убежденностью актера заговорил пылко, обнимая плечи старого фельдфебеля. «Иван Васильевич, сколько ждали! Погоди еще!» Тишину фронта разрубила тонкая строчка пулемета. «Ну иди, Перстнев!» – сказал штабс-капитан. «Привыкай к новой жизни, да разыщи эфрейтора Каковашина!» Эфрейтор Каковашин пригляделся к новому солдату, э сказал, вот ты, паразит, мне и попался!» Когда спор в Тулоне сообща решали, чья жестянка лучше, не ты ли, сука, мне по черепушке бляха от ремня врезал? «Дел прошлое», — увильнула Шурка от прямого ответа. Каковашин вручил ему грязную каскетку в чехле и винтовку. В прикладе было девять гвоздей, а десятый торчал наружу полусогнутый, не до конца вколоченный. «А где же этот...» «Дядя, что стрелял из нее?» «Хватился парень. Дядю твоего снайпер копнул». Вечером, когда закатилось за брустверы солнца, Небольшин решил спровадить из команды сумасшедшего Фельдфебеля. Сопровождать ее вызвался Каковашин. «Эй, Флотский!» – окликнул он Шурку. «У тебя франки Е?» «Е!» – ответил Шурка. «Тогда пошли. Заодно и к тетке Марго завернем». И они пошли. Все через поле маков, в которых догнивали трупы людей, и беззаботно трещали кузнечики. Брели сначала ходами траншей, мелких, французы копать их ленились. Печально посвистывали пули. Вот и деревня полуразрушенная артиллерией. Бегают, поджав хвосты собаки, и сидит на пепелище черная кошка с зелеными глазами-плошками. «Брысь, ведьма!» – шикнул на нее Перстнев, боязливо крестя себя. Буйный анархизм выходил из него сейчас, словно дурной пот, всеми порами Шуркиного тела. «Потерпи, Васильич», — говорил Каковашин, под руку ведя сумасшедшего. «Уж недолго тебя мучиться осталось. Сейчас вот и к тетке закатимся, у флотского франки шевелится». Трактир, однако, был закрыт. Над дверями болталась бумажка, Каковашин сорвал ее и протянул сумасшедшему. ну кс Васильич, ты грамотей славный, прочти». Сумасшедший внятно перевел с французского. Кофейня госпожи Марго Феррисьен закрыта на 8 дней, согласно приказу за то, что владелица, несмотря на запрещение, продолжала торговать вином русским солдатам. — А мы вернемся ли? — спросил Фельдфейбль, пуская бумажку по ветру. «У — У сволота поганая! — бешено ругался Каковашин. — Загнали нас в эту Европу, шва она сдохла вся а даже выпить негде. Пошли, Иван Васильевич, сдадим тебя по всей форме в бедлам и ни о чем сердешный ты мой не печалься. ты это вернешься, тебе крепко повезло. А мы, видать, здесь пропадем. Сдали сумасшедшего в лазарет и печальные возвращались на позицию. Хуже нет, когда человек настроится на выпивку, а выпивка сорвется. Это прям беда, в глазах темно. В такие моменты сам себя не помнишь, Слову не перечь, все с глаз долой. И вот шагали они, даже не разговаривая, молча, озверело. В середине пути, уже возле деревни, Шурка остановился. Швырнул с головы каскетку. Всадил в землю винтовку, из которой гвоздь. «Иди», — сказал он, — «а я стоп-машина». «Куда?» — спросил Каковашин. куда глаза глядят. Обрыдла мне жизнь» и ваши червивые окопы я не полезу. Пропадай все, с треском. Это как понимать?» – передвинулся Коковашин. «Мы, значит, в окопах сиди, а ты, анархофлотская, не желаешь». «Не желаю», – ответил Шурка, удаляясь. «Стой!» – гаркнул Коковашин, срывая с плеча винтовку. Шурка уходил все дальше, топтал багровые маки. «Стой или стрелю!» «Пошел ты!» донеслось в ответ. «Я человек нервенный», – орал Коковашин. «Я людей убивать привык. Мне и тебя не жаль, Флотски. Христом Богом прошу, вернись, не заставь грех на душу брать». «Лупи, коли ты привык», – ответил ему Шурка. И выстрел грянул. Перстнев взмахнул руками, красные маки вспыхнули потревоженные и закрыли его навсегда. Каковашин взрыднул коротко, как дети в конце своего плача, и долго слушал тишину. Лайла собака из деревни. Вскинул винтовку. Ну и валяйся, сказал. Мы тут отдохнем, не пойми за что. А они там с жиру бесятся. Не понравилось? Ну и лежите переча. Воняя во славу Францию. Тоже мне барин нашелся. Вот и все. Ночью из деревни вышли осторожные, с гибкими телами мародеры. Они стащили с убитого сапоги, а Шуркины Франки пропили ночью у тетки Марго Фересьен. Шурка уже не вернется. Как не вернутся на родину и другие. А вот под Хайфа или в Дарданеллах, в вой снарядов и плески волн, когда песок хамсина скрипел на зубах, там, кажется, как это ни странно, смерть была легче.